Мечта букиниста представляет Вино возымело странный эффект Винсент, смешавший с вином пиво, отключился и теперь мирно похрапывал Откинувшись на спинку стула и запрокинув рыжую голову Пантер сидел мрачнее тучи При одной мысли о том, что чуть было не воспользовался боевой магией, на душе становилось паршиво. Нет, Мессера, как и других приступивших закон, он не осуждал. Не было у него такого морального права. Но сам старался всегда жить по закону, а тут? Как могло случиться, что он так легко едва не нарушил закон? Закон. «Ведь он уже был готов, еще секунды и...» Пантер тряхнул головой, отгоняя мрачные мысли, но они продолжали настырно лезть в черепушку. «А может, каждый маг так?» «Возможно, маги рождаются такими, и это заложено с детства, и от этого никуда не сбежать, не укрыться, не отказаться». Хоть запрещай, хоть не запрещай, а мага без магии быть не может. И в критической ситуации магия будет управлять магом, а не маг магии, разделяя ее на разрешенную и запрещенную. Можно сдерживать в себе это, но до определенного момента, пока магия не возьмет над тобой вверх, пока не отключится сознание, ведь именно оно диктует, что можно, что нельзя». Но тогда магия Это проклятие Или наоборот благо Которого многие лишены И если это благо То почему консорциум запретил Использование магии А что не запретил То ограничил и взял под контроль А если это проклятие Почему тех, кто имеет магические способности, не убивать в младенчестве, чтобы не создавать проблем другим, и не мучить тех, кто всю жизнь просуществует под гнетом этого проклятия? Мысли были настолько опасными, что в другой раз Пантер бы постерегся даже думать на подобную тему, но сейчас чувство самосохранения почему-то отступило на второй план». Быть может, сказывалась усталость Или события последних дней переменили ученика-мага А возможно, дурной храбрости добавило большое количество вина На братьев-близнецов вино тоже оказало Своё влияние Мартин и Лорка стали до невозможности Словоохотливы И бубнили безумолку Топ перебивая друг друга Топ подхватывая один за другим Потерянную мысль Из их трескотни Впрочем, выстроилась довольно внятная картинка Мартин и Лорка Пользовались достаточным уважением У местных жителей Маги как-никак Веселые и порой бесшабашные они радовали окружающих нескончаемым оптимизмом К тому же никогда не отказывали бескорыстной помощи землякам Случись у кого проблемы с домашней скотиной или со здоровьем, братья тут же приходили на помощь Прыти и Норова, судя по рассказанным под виной историям, им было не занимать Казалось, маги только и думали о том, как улучшить жизнь в городке и помочь ближним Другое дело, что знания и опыта провинциальным магам не доставало Они старались учиться по мере сил и возможностей Однако в маленьком городке с этим возникали сложности А для поездки в столицу не хватало ни средств, ни времени Да и то, что было возможно здесь, невозможно было практиковать В Вероле главный город АТК жил по своим законам. Но братья не унывали и с максимализмом свойственным юности верили в свою счастливую звезду, которая вот-вот взойдет на небосклоне. Видимо, пантеры они посчитали предвестником этой звезды, а книгу, что Лорка по-прежнему не выпускал из рук, если не звездой, то пылающим метеоритом. Наверное, это было неразумно и неосмотрительно, но выпитое явно меняло угол зрения. «Вот ты, Зверолла, продолжал Мартин начатую лоркой мысль, пока пантер дожевывал последний кусок мяса. «А нам здесь в глуши очень интересно пообщаться с магом из столицы». «Уж если в столице, где все друг на друга доносят, человек смог стать магом, то у него точно есть чему поучиться», — поддержал брата Лорка. «Не перебивай старших, мелочь!» — нахмурился Мартин. «Мелочь!» — весело пихнул брата локтем тот. «Подумаешь, старший он, всего-то на несколько минут». Пантер запил мясо остатками вина и с тоской потряс пустой кувшин. Мартин тут же взмахнул рукой и сделал загадочный жест подскочившему с места бармену. Тот, однако, понял и с полдороги вернулся за стойку. Когда подошел к столику, в руках его было два кувшина вина. «Ты наш гость, мы угощаем», – безапелляционно заявил лорка. Пантер спорить не стал. Денег было пока достаточно, но все когда-то кончается Так что лучше особенно не шоковать Тем более, что близнецы уже выпили за его счет Да и в разгроме бара он поучаствовал деньгой Хотя беспорядок тут без него организовали Мартин не нетвердой рукой расплескал вино по кружкам За содружество магов Зазвенели кружки Пантер отставил емкость и оглядел бар. Перед глазами все плыло и колыхалось, будто он сидел на борту лодки. Интересно, когда я успел так набраться? Пришла трезвая мысль, но тут же и пропала бесследно. Не так он и набрался, мысли то здраво. Это вон по чуть боевую магию вход не пустил. Отвернувшиеся, не кстати, мысли снова накатила тоска. Накатила и поплыла, покачиваясь, как плыли и покачивались бармен, Мартин, лорка, спящий Винс. «А магии где обучались?» Спросил он, чтобы хоть как-то отвлечься. Братья переглянулись. Мартин пригубил вино. Небольшая государственная школа на окраине Вероллы. Вот только магическая учеба там была поставлена. Далеко не на самом высоком уровне, начал он. Да мы, честно говоря, и не усердствовали особо, подхватил Лорка. Учили-то там не тому, что нам хотелось, а тому, что полагалось. А это не очень-то интересно. Знаешь, какая у нас специальность? Да. Обслуживание уличных систем освещения По распределению нас сюда вот она вот отправили А что тут обслуживать? На весь городишко одна улица освещается Но других магов здесь нет Вернул себе слово Мартин Продолжая говорить о том, о чем уже было сказано много раз Так что... Кому какая магия требуется, все к нам идут. Так вот, самоучками и поднаторели. Благо, здесь на нас доносов не пишут, уважают. А эти, с которыми дрались, тоже уважают, усмехнулся Пантер. Тоже кивнул Лорган. Так чего же не с вами в драку полезли? Они не с нами, а с вами Помотал головой Марти Вы ведь чужаки А с нами за компанию И уважение тут Ни при чем Говорю же, здесь не столица Тут совсем другая жизнь Людям скучно Вот и развлекаются как могут Но За передачу опыта Снова громыхнули кружки По опыту пантер знал, что вино само дает понять, когда пора заканчивать его пить Букет теряется, вкус становится резким и неприятным И обычно это случается немногим раньше, чем человек набирается Местное вино оказалось необыкновенно коварным Ученик мага чувствовал себя пьяным, как никогда А подлый напиток все тек и тек в охотку, как компот Кстати, о передаче опыта Нетрезво пробормотал Пантер Не хотите ли книжечку передать законному хозяину? Мартин поглядел на брата, на фолиант Что тот не выпускал все это время из рук Лорка кивнул Хотим? А кто ее законный владелец? «Я!» — хотел ответить ученик Мессера, но почему-то стушевался. Лорка глядел на мага с пьяным задором. Мартин переводил взгляд с брата на Пришлого и обратно, пока что-то для себя не смекнул. откуда у тебя эта книга?» — спросил он напрямик. Пантер подтянул кружку и отхлебнул вина, думая, что этот жест хоть на время избавит его от необходимости отвечать, А близнецы-братья дотумкают, что приставать с такими вопросами бестактно и сменят тему Но Марти и Лорка не смекнули Или не боялись показаться невоспитанными Мы с тобой откровенны Добивал Лорка, словно гробовщик, заколачивающий гвозди в крышку всё тебе рассказали Твой приятель дарм что заснул, тоже не скрывал, кто он такой и от чего бежал из Веролы А ты и слово толком не сказал Ученик Мессера отставил кружку и посмотрел мутным взглядом на двух нетрезвых магов Если еще минуту назад здравый смысл подсказывал, что с незнакомыми лучше держать язык за зубами То сейчас братья оказались ему милыми, добрыми, славными ребятами, которых он обижает своим недоверием Тот факт, что книга Мессера по-прежнему оставалась у лорки, Пантера не смутил и радужной картины не разрушил, он просто выпал из поля зрения. И беглый маг, вчерашний ученик лорда Мессера, начал говорить. Легкое вино не только лишило его здравого смысла, но и развязало язык. Воспоминания хлынули мощной волной. Пантер говорил, сбивался, грустил, Иногда едва сдерживал слезы от воспоминания о давно пережитом, Говорил долго, много и совсем не по делу. Говорят, перед смертью вся жизнь пробегает перед глазами. У Пантера, далекого от смерти, но безмерно пьяного, В этот вечер вся жизнь сорвалась с языка. Пантер родился в семье мелкого чиновника городской управы. С самого детства мальчугана интересовало все новое. Поэтому пока его сверстники обследовали близлежащие дворы и улочки, Пантер сидел дома на диване увлеченно уткнувшись в книжку. Нет домашним мальчиком он не был, но чтобы вытащить его куда-то требовалась действительно достойная цель. И шпиль здания консорциума мог быть такой целью, а соседняя подворотня мальчишку увлекала мало. Читал он запоем, причем все, что попадало под руку, будь то исторические хроники, бульварные романы или же научные труды по естествознанию. Прочитав все, что нашлось в отцовской библиотеке, мальчик принялся за публичную читальню. Правда, в нее допускались только лица, достигшие 14-летнего возраста, но помогли связи отца, и хотя мальчику исполнилось только 12, ему выписали допуск. Именно в городской читальне Пантер и познакомился с первыми магическими книгами. Правда, называть так обычное магическо-популярное чтиво можно было Лишь с большой натяжкой, по сути, это были все те же книжки, выпущенные для развлечения читателей В них не содержалось ни заклинаний, ни серьезных размышлений о построении магических рисунков или формул В них и не могло быть ничего такого Власти ОТК никогда бы не пропустили книжку, хоть отдаленно напоминающую учебник по магии Потому все книги говорили о магических направлениях очень поверхностно И с обязательными вступлениями и заключениями, в которых непременно повторялась мысль о том, что магия имеет право на существование только в тех случаях, когда она идет на пользу гражданам ОТК и контролируется властями И тем не менее, даже в этих книгах можно было отыскать здравое зерно. И «Пантер» живо заинтересовался безобидными магическими фокусами, крайне редко приводимыми авторами книг для примера. Юношеский, подвижный, не закостеневший еще ум прослеживал аналогии и тенденции и достраивал уже более серьезные конструкции, результатами которых становилась то дырка на ковре, то разлинованный ножом под магический чертеж отцовский стол. За стол Пантеру досталось куда серьезнее, чем за все остальное. Еще бы! Заклинание, которое должно было отполировать старинную столешницу, не сработало. А сама столешница... которой лет было больше, чем Пантеру, его отцу и матери вместе взятым, покрылась неровными канавками, складывающимися в узор, сродни тем, которые украшают скамейки в городском парке. Апофеозом изучения магических книжек в публичной читальне стало превращение золотой рыбки, до этого момента беззаботно плавающей в аквариуме, в мышь. Пантер едва успел вытащить захлебывающегося грызуна из воды, а вечером ему пришлось объясняться с родителями. Как мальчишке удалось совершить такое превращение, не понял никто, включая самого Пантера. В разрешенных для всеобщего изучения книгах ничего подобного не описывалось. Видимо, мальчик сумел невероятным образом уловить саму суть магического действия заклинаний и, зная лишь простенькие магические фокусы, смог сформулировать формулу, с помощью которой одним домашним любимцем стало меньше, другим – больше. Способности к магии у мальчика определенно были, но родители посчитали это не благим даром, а бедой. В ход пошли запреты. После этой истории отец строго-настрого наказал сыну даже не прикасаться к любым книгам, так или иначе связанным с магией. Однако Пантер для себя уже все решил. Вопреки воле отца, который видел для сына карьеру государственного деятеля и образование подобрал соответствующее, А для поступления Пантера на правильный факультет были задействованы такие силы, к которым отец не посмел бы обратиться ни при каких обстоятельствах, но Пантер поступил на факультет бытовой магии, отчего скандал вышел невероятный. Отца чуть не хватил удар, а уж как летали по дому твердые предметы, пущенные заботливой отцовской рукой, и говорить не приходится». Но в конечном итоге все устроилось Пантер учился, родители смирились Хоть и не одобряли его выбор А через несколько лет случилась трагедия Папы с мамой не стало Несчастный случай Пантер долго горевал Даже пропускал какое-то время учебу Желая ничего больше не видеть, не слышать, не делать Жить было незачем Но время шло а оно, как известно, лечит. И в беде обнаружились положительные свойства. Над пантером больше никто не стоял над смотрщиком. Он мог заниматься, чем хотелось, и сам принимать решение о том, куда двигаться дальше. Обучение подходило к концу. Наставники в академии все как один отмечали у молодого студента отменное усердие, сильный магический потенциал, И прочили ему хорошее место в городской службе с дальнейшим иерархическим ростом. Но Пантер выбрал обучение у лорда Мессэра, которого считал одним из сильнейших магов столицы. К тому же Мессер не являлся магом консорциума, а это значило, что он вполне мог экспериментировать, что тоже добавляло ему плюсов в глазах Пантера. Правда о том, что можно экспериментировать с запрещенной магией, ученик Мессера тогда даже не думал. Учеба у лорда Мессера длилась несколько лет. За это время Пантер по-настоящему открыл для себя мир магии, серьезный, разнообразный, а не той, который его вместе с остальными студиозусами обучали нудные, монотонно читающие лекции преподавателям. В глазах учителя Пантер всегда видел искренний интерес и увлеченность. Казалось, лорд Мессер готов на все, лишь бы овладеть сакральными истоками магической силы. Понять и приручить ее. Позднее Пантер отметил, что старый маг готов на это, несмотря ни на какие запреты консорциума и опасность попасть под суд. Но сдать учителя властям, как подобало законопослушному гражданину, не смог. Интерес к новому пересиливал верность законам. Днями и ночами Пантер находился в мастерской и наблюдал за учителем. Слушал его простые, ясные... и вместе с тем наполненные тайным смыслом объяснения о природе всего сущего и значении магических учений для развития личности и совершенствования человечества. Но изредка, под различными предлогами, Мессер отсылал ученика. Пантер беспрекословно уходил, прекрасно понимая, что оставшийся один учитель экспериментирует с запрещенными формулами, но говорить об этом он не смел даже с самим мессером. А потом случилось то, что случилось. Что случилось, Пантер до конца не понимал, но в результате жизнелюбивый лорд оказался мертвым. а его ученик с тоской на сердце и запрещенной книгой на руках — в бегах. Пантер пьяно всхлипнул и потянулся за кружкой. Ему вдруг стало жалко и себя, и лорда Мессера, и спящего рядом Винсента, и братьев-близнецов, хотя эти-то точно в жалости не нуждались. Мартин сидел серьезно и, кажется, даже немного протрезвел. «Верни ему книгу, брат», — велел Лорке, — И, видя, что тот колеблется, добавил «Это же память об учителе». Младший из близнецов с досадой положил Том на стол, подвинул чуть вперед. Смотреть на мага было жалко. Лорка выглядел так, будто отрывал сейчас часть себя и бросал на стол ради первого встречного столичного мага. Пантер протянул руку, положил ладонь на древнюю обложку. От одного только ощущения... кожаного переплета под рукой, по телу расплылся покой и умиротворение. «Вы не представляете, как для меня это важно!» — благодарно произнес Пантер с излишним от вина трепетом и придыханием. «Для нас тоже!» — пробурчал Лорка. «Да ладно, чего ж там?» «А вам зачем?» Насторожился ученик мессера Младший из братьев запыхтел, как паровоз Смолчал Нам было бы интересно попробовать разобраться в паре заклинаний Ответил за брата Мартин А не страшно? Поддел Пантер А чего это нам должно быть страшно? у ну, Как же закон, надзор, запреты? Не, помотал головой Лорка «Это у вас в столице законы и запреты, а здесь ничего подобного нет!» Пантер пьяно хихикнул. Ему вдруг стало весело. Внутри зародилось и окрепло чувство, что он может все. «Нет, рамки, конечно, есть, но ограничения ставит природа и его личный предел возможностей. Они власти объединенных территорий и придуманный далеко отсюда не весть кем закон». Не имеющие никакого смысла Потому что на законы власти Стало вдруг наплевать Это чувство всемогущества И вседозволенности Пьянило больше вина Которая уже сделала свое дело Кроме того Ему вдруг захотелось ответить Широким жестом Сделать этим парням приятно Пантер встал Поймал равновесие Покачиваясь поглядел на близнецов Ну Тогда пошли «Куда?» — не понял Мартин. «Разбираться». «Прямо сейчас?» — удивился Лорка. «Да». «А тебе самому не страшно?» о чего мне бояться?» — расхрабрился Пантер. «Я и без того вне закона. Что мне, какое запрещенное заклинание?» Он подхватил со стола книгу и посмотрел на братьев. Он их осчастливливает, а они еще кабенятся. Ну так что? Идете. Идем, решил за двоих Мартин и поднялся из-за стола шатким неверным рывком. Что именно за заклинание вас интересует? Спросил Пантер, когда они вышли на улицу. Ну, э, ну как сказать, замялись братья. Как есть, так и говорите Понимаешь ли Это Не совсем легальные заклинания Я уже понял Да а Ну да, конечно Тогда Это Они То есть заклинания Связаны с некромантией «Некромантия, говорите?» Протянул Пантер. «Что же, раз некромантия, нужен мертвяк. В вашем городе есть мертвяки?» «А в нашем городе есть кладбище», — икнул Лорка и ойкнул. Мартин с Пантером переглянулись и захихикали. Затем старший из братьев взмахнул рукой, указывая направление, и поплелся, покачиваясь куда-то в сторону, во тьму. Ученик Мессера тихо топал следом. Бар со светящейся вывеской остался далеко за спиной. Было свежо и темно, но темнота не остановила ученика Мессера, свежесть не отрезвила его. Пантер, покачиваясь, плыл по темным улочкам. Мыслей не было. Самое время теперь было отправиться спать. Но вместо этого они зачем-то шли куда-то. Молодой маг тряхнул головой. Не куда-то, а на кладбище. Ночью на кладбище, как дети малые. От этой мысли снова стало смешно. Веселое вино делают в этой утонаве. Надо будет прихватить с собой бутылочку-другую. А ящик Кладбище у нас красивое С какой-то совершенно непонятной любовью Бормотал Мартин Вообще здесь вот она И смотреть-то не на что Только городская ратуша Фонтан В западной части города И кладбище Ратуша Заинтересовался зачем-то пантер — Ратушу я тебе завтра покажу. — А я фонтан, — хихикнул Лорка, возвращая гостя на хмельную волну. Ученику Мессера мысль о фонтане не показалась такой смешной, но он хихикнул разок из вежливости, а затем принялся похихикывать дальше уже от души, хоть и не понимая, над чем смеется. — Определенно, вина надо прихватить с собой ящик, а ты Сколько его интересно влезет в мобиль От этой мысли Пантер снова посерьезнел и призадумался Задача сосчитать, сколько бутылок местного пойла уместится в машину Показалась чуть ли не вселенски значимой Закончив первые прикидки, ученик Мессера вспомнил о переднем сиденье И на полном серьезе начал вычислять, насколько больше бутылок Можно будет вывезти из города, если оставить в нем рыжего винца За этим занятием они и добрались до места. Погост располагался неподалеку от города, к нему вела ухоженная дорога, посыпанная розовым щебнем. Сейчас в темноте разглядеть цвет камней не представлялось возможным, но обычно туристам всегда намекали, что розовый щебень, помимо того, что очень дорогой, так еще и символизирует уход из серого буднично бесцветного мира в мир иной – раскрашенный всеми оттенками счастливого существования вне жизни. «Это такой маленький пунктик у местных жителей», объяснял Мартин, перелезая через кладбищенский забор. «Они считают, что душам праведников после смерти уготовано счастливое существование». «Да», подтвердил лорка «только в мир иной...» горожане уходить почему-то не торопится хотя особо и не грешат лесь пантер зачем-то поплевал на ладони и принялся карабкаться на литую решетку зажатая под мышкой книга мешала но выпустить ее из рук пантер боялся и не потому что ее мог поднять один из братьев ему вдруг стало казаться что стоит только отпустить фолиант... как появится некто страшный, быстрый и чужой, и унесет книгу. Страх был совершенно бестолковый и беспричинный, как в детстве. Ученик Мессера соскользнул с решетки на другую сторону, посмотрел на Мартина. На секунду показалось, что глаза у старшего из близнецов абсолютно черные, глубокие, как омут. Внутри дернулась паника, потом вдруг стало смешно. Не то от того что глаза у Мартина оказались самыми обычными. Не то потому, что страх оказался необоснованным. «То смешно, то страшно», — пробормотал Пантер под нос. И бормотание это прозвучало, как заклинание. «Что?» — не понял Мартин. «То страшно, то смешно». Громче повторил ученик Мессера Стараясь избавить фразу от магического звучания Но вышло еще хуже А, это от вина Лорка спрыгнул с изгороди и приземлился рядом Ты не знал? Пантер поглядел на братьев с опаской Молча ждал объяснений Местный рецепт, пояснил Мартин Секреты никто не знает Его в Утанаве по наследству местные виноделы передают Говорят, они в молодое вино Добавляют какие-то травки и настаивают Это с непривычки В другой раз не так страшно будет Пантер кивнул Только теперь он почувствовал, как же его развезло Пока шли от изгороди вглубь кладбища Он периодически спотыкался и не падал Лишь благодаря тому, что Мартин и Лорка Бережно поддерживали его под руки В голове шумело Мысли снова перепутались И еще очень захотелось петь Желание дурным голосом горланить песни Не обращая внимания на ночное время и спящих жителей Казалось настолько велико Что пантер едва удержал себя в руках Хотя какие на кладбище жители? Разве что сторож? Мимо поплыли памятники и надгробия Их становилось все становилось все больше Три молодых мага петляли узкими тропками между могилками. Вот на такой же могиле Винс совратил жену директора кладбища. Пришло в голову не кстати. Затем в памяти всплыла рыжая физиономия. На лбу пригрезившегося Винсента почему-то возникла надпись «Извращенец». Помигала и пропала, а следом за ней и сам Винсент. «А Винс где?» — опомнился Пантер. «В падающей звезде остался», — объяснил Мартин. «А кого же я тогда только что...» Фу". Мартин поглядел на брата, тот пожал плечами и глупо хихикнул. «Я же говорю, это от вина». «Это с непривычки», — словно по бумажке повторил Мартин. «В другой раз не так страшно будет?» Братья переглянулись и снова дегенеративно захихикали. Пантер поглядел на них почти трезвым взглядом. Подумал, как же это так можно смеяться из-за пустяка, это же глупо. Но уже в следующее мгновение его рассмешила сама эта мысль. Подходящее место выбрали быстро, рядом с богатым склепом, в котором, согласно вытесанной на камне надписи, покоились останки бывшего градоначальника – Человек он был, судя по всему, не бедный, наделенный властью. Во всяком случае, место его упокоения поражало величественностью и богатством убранства. Пространства перед каменным склепом оказалось достаточно, а вход в склеп был открытым. Вернее, защита-то на нем имелась, но защита магическая. С защитой проблем не будет. Обещал ученик Мессера Конструируя в голове заклинание «Конечно, не будет!» Кивнул Мартин и бросил короткое, резкое слово Пантер с удивлением поглядел на старшего из близнецов Однако Такой прыти от уездных магов он не ожидал «Это я сам ставил!» Охотно пояснил Мартин Принижая резко взлетевшее в глазах заезжего мага Мнение о себе Пьяная в Драбадан троица вломилась в склеп с веселым гиканьем. Пантер сел по центру прямо на холодные плиты пола и принялся листать флиант Мессера в поисках заклинания попроще и попонять. Лорка с интересом глядел через его плечо на ветхие страницы, его старший братец тем временем подошел к стене и прижался щекой к холодному камню, будто прислушиваясь к тому, что происходит в земле. Покоишься с миром Затасковал подебедняга Тихо произнес Сон с неведомо откуда Взявшимися материнскими нотками Ничего, ничего Сейчас мы тебя повеселим Но Начнем Заявил Пантер Какие именно Заклинания вас Интересуют Мартин огляделся и вынул из-за пазухи два жеваных желтых листа. На них были картинки, кое-какие формулы и пару рисунков. Любому другому человеку, не непосвященному в секреты магии, все эти каракули показались бы простым бредом, но Пантер был не простой гражданин ОТК, и даже не простой маг, а ученик лорда Мессера. И те символы и линии, что предстали его взору, знал очень хорошо». Он не раз видел их в записях Мессера, в том числе и в той книге, что держал сейчас в руках. Сомнений не оставалось. Речь шла о некромантии. Хотя Пантер не знал, что именно делали эти заклинания, он был уверен, что особой сложности и опасности они не представляли. Более того, не сомневался, что сможет их привести в действие. Пантер перевел дыхание Опустил книгу и разгладил страницы Окинул беглым взглядом помещение и притихших братьев Лорка под его взглядом поежился Видать, и на него действовало вино, несмотря на привычку Сам пантер теперь уже не боялся и не веселился В нем поселилась удивительная легкость, голова очистилась Мысли о прошлом и будущем отдалились, в мозгу стали выстраиваться в сверкающее образование прозрачные кристаллы магических форм. Он глядел то в книгу, то на желтые листы, рассматривал скачущие перед глазами значки, а разум сам достраивал остальное, как в детстве. Главное, чтобы не вышло, как с папиным столом, не кстати пришло в голову. Пантер сосредоточился, насколько позволяло опьянение В теории, что и как надо делать, он знал Ведь не раз подсматривал, как работает учитель Но одно дело наблюдать, а другое самому А сам запрещенной магией Он не пользовался никогда в жизни, даже в мыслях Хотя нет Несколько часов назад против мысли и желаний запретное заклинание возникло в нем само и едва не реализовалось. Ученик Мессера резко тряхнул головой, вытащил из кармана грифель, встал на колени и резкими движениями начал чертить на каменном полу склепа магический круг. Чертил долго, сверяясь с книгой. Рисунок вышел не совсем ровный, но нужная суть в нем зашифрована – Была Заполнив круг необходимыми символами Пантер покосился на братьев Лорка все так же стоял рядом Мартин с замиранием Созерцал, как рождается Магический узор Шлепал губами, проговаривая что-то Про себя, словно пытаясь запомнить Или вознося Молитву Встань туда Распорядился Пантер, указывая Лорке Место на краю круга Младший повиновался «А ты оставайся, где стоишь», — продолжал командовать ученик Мессера. «Только на шаг ближе и не разговаривай с ним больше. Он тебя не слышит. Пока». Мартин кивнул и сделал шаг. С покойником он и сам уже больше в диалог не вступал. «А что мы делаем?» «Ничего особенного», — пожал плечами ученик Мессера. Насколько я понимаю, эти ваши заклинания призывают духов мертвых. Вот мы просто призовем одного такого духа, поговорим и отпустим. Самое простое заклинание и самое безобидное. По выплеску энергии нас и не заметят даже. Может быть. Пантер уложил перед собой на пол раскрытую книгу, встал в центр магического круга, качнулся. Не потому, что того требовал обряд. От всколыхнувшегося внутри вина Снова повернулся к Мартину Дам знак Начнешь читать символы по внешней стороне круга От себя к брату Старший из близнецов кивнул Ученик Мессера кинул взгляд на Лорку Тот приосанился Ты и станешь читать по внутренней стороне круга От себя к брату Но не раньше, чем дам знак Дождавшись очередного кивка, пантер расправил плечи и поднял руки, складывая их перед собой в особый знак. Снова мотнуло. Но он удержал равновесие и начал читать нараспев. Сперва сверяясь с книгой, потом заглядывая в нее все реже. Слова, казалось, материализовывались, складывались в кристаллическую паутину, окутывающую круг, словно коком. Пантер на секунду почувствовал себя пауком, тянущим сеть. Ощущение было феерическим. Видимо, снова давало себе знать тайный рецепт местных виноделов. С каждым новым словом Тембр голоса мага все понижался Вскоре низкая вибрация достигла такой мощности Какой пантер сам от себя не ожидал Не теряя ритма, маг подал знак старшему из близнецов Мартин вздрогнул, словно испугавшись, что упустил момент Забормотал излишне поспешно Впрочем, бормотание довольно быстро окрепло Молодой маг поймал ритм Ученик Мессера кивнул лорки, Младший оказался более внимательным. Подхватил мгновенно, словно только того и ждал. В следующую секунду голоса трех чародеев слились в сложный речитатив. Звук голосов набрал силу. Заметался, отражаясь от стен. Завибрировал мощная гулко, Словно какой-то безумный звонарь Искусно и резко дергал в склепе Удивительного звучания колокол Пантер не заметил момент перехода Когда практически потерял связь с реальностью Когда весь мир сложился до размеров склепа Или даже круга, очерченного на холодных плитах пола Звуки, цвета Запахи, все перестало существовать, кроме вибраций голосов и структуры заклинания, оказавшейся, на удивление, сложной, хоть и понятной. Пассы руками стали более яростными, а взгляд мага совершенно отрешенным. Заклинание оборвалось. Речитатив затих, уходя в землю, в стены и своды склепа. Там его звук смолк окончательно, оставив лишь легкую вибрацию, которая, словно волна, побежала обратно. Секунда. Другая. И крохотное пространство последнего приюта бывшего граноначальника наполнилось гулом. Гул усиливался. Казалось, что еще немного и лопнут барабанные перепонки — Мартин, побледнев, начал озираться по сторонам. Его младшего братца крепко потряхивало, но с места он не двигался, замерев, ни то с перепугу, ни то в ожидании. «Ерунда какая-то», — пробормотал старший. «Мы же вроде только дух призвать собирались, поболтать и отпустить». Гул возрос и усилился сверх всякой меры. каменные плиты пола пошли трещинами. Услышал пантер Мартина? Или осмысление сказанного пришло потом? Впоследствии он так и не смог ответить себе на этот вопрос. Единственное, что он отчетливо понял в тот момент, останавливаться нельзя. Незавершенное на этой стадии заклинание много хуже завершённого, Подсказывала интуиция, и доверившись ей, ученик Мессера снова заговорил утробным голосом, сливаясь с гулом. Уже невозможно было разобрать слов. Все слилось в невероятную какофонию, обладающую вместе с тем необъяснимой гармонией и упорядоченностью. Трещина расширилась. Из-под каменного пола склепа рванул яркий холодный свет. Бантер размашистым движением начертил перед собой в воздухе магический знак... и все закончилось во всяком случае для него мартин и лорка увидели только как подогнулись колени юного некроманта и жутковато закатились глаза в следующую секунду ученик мессса рухнул на зем будто тряпичная кукла марионетка у которой разом оборвали все веревочки а из щели в полу полезло такое что близнецы братья пожалели О сохранившемся сознании Валяться сейчас рядом с Пантером В счастливом забвении Было бы куда приятнее